Борис Штерн. Дом. Когда дом вышел на пенсию, он спустился с небес на землю и остался жить в городе у моря. Его прильстили мягкий климат, взбадривающие парные бани из утренних туманов, ласковые птицы и ленивые коты, гуляющие по крыше. а также вид на городские пляжи, где круглые полгода с высоты своего роста он мог любоваться живыми женщинами южными, северными и дальневосточными. Нравился ему и город. В меру провинциальной город жил не спеша, размеренно, иногда разморенно. Современные здания скромно возвышались над старинными особняками. Живы были и базары под открытым небом, куда привозилось всё, что есть на свете съедобного. А население, в отличие от столичного жителя, презирало очереди в магазинах и предпочитало толкаться с кошелькоми на базарах. Такая жизнь подходила дому. Он не стремился в пику кому-то подражать старинным манерам жизни. Просто ему нравились запахи вишнёвого варенья и жареного картофеля. Просто он любил хозяничать. Кто он такой, дом? Не вполне понятно. Он происходил из семейства Флигелей, но обстоятельства его рождения окутало какая-то жгучая тайна, какой-то адъюльтер. Ясно одно: звали его Домом, и он был живым, не в пример земным домам. Он был флегматиком по натуре, а зимой над морем хорошо постоять, посмотреть, подумать, но иногда ему хотелось вскочить, хлопнуть дверью, сделать что-то такое, и шумный летний город тоже ему подходил. Дом читал книги о стоящих на рейде кораблях с иностранными названиями, о платанах и бульварах, о развеселых городских жителях. Дому нравились эти книги. Он часто перечитывал их, изучал обстановку и в конце концов решился на переселение, когда узнал об острой нехватке жилья в городе. Город звался отрадой для ясности. Как уже говорилось, дом выбрал место над самым морем у нового фуникулера, принял дряхлый вид, под стать окружавшим его домам, решил вздремнуть до утра, а потом осмотреться и обдумать свои дальнейшие действия. Он так и не заснул, потому что с удовольствием разглядывал разноцветные фонарики на новом фуникулёре, а перед самым рассветом его внимание отвлёк шум у соседней шашлычной. Какой-то гражданин ломился в дверь и слёзно просил пива. Злостный пенсионер Сухов от скуки вставал так рано, как никто больше не мог, и не спеша обходил свои владения. Сначала он шёл к мусорному ящику и по обрывкам бумаг пытался определить, кто из соседей ночью нелегально выносил мусор. Потом он заглядывал в окна своего личного врага, инвалида Короткевича, который почему-то с гордостью представлялся инвалидом первой степени. Сухов давно грозился побить инвалиду морду или окна, и вот всё похаживал вокруг, примеривался, прицеливался. Итак, несмотря на тёплый май, Сухов вышел во двор в пальто и в зимней шапке и решил, что он не в тот двор вышел. Ещё вчера они с инвалидом Короткевичем жили по-соседски, стена к стене, стянка и на стенку, словно ругались как собаки. И вдруг за одну ночь между ними построился новый дом. Да какой новый дом? Обшарпанный флигель Будто 100 лет я стоял. Будто так и надо. Сухово захотелось лечь в постели и послать жену за участковым врачом. Он почувствовал слабость, как после хорошего скандала. Но он пересилил себя, пошёл к шашлычной и оттуда взглянул на новый дом. Его взору открылся фасад: два узких окна, облянявшая черепица на крыше, кривой деревянный балкон, сквозь который проросла старая акация. остальных подробностей Сухов не приметил. Ему всё было ясно и без подробностей. Он очень больной чем-то человек. Если прожив всю жизнь здесь, на Люксембургском бульваре, никогда не видел этот дом. Сухов улёкся в постель, а в это время вышел во двор инвалид Караткевич. Раз, два, сказал Караткевич и стал делать зарядку посреди двора. Руки на ширине ног. Не ругай меня ты, мама, что хожу я часто пьяный. Запелон заглядывая в окно Сухову: "Спит дурак, скор помрёт". Потом Короткиевич увидел новый дом. Он туго сообразил, что никакого дома здесь быть не должно, и быстро заковылял домой. Но послал жену не за участковым врачом, а наоборот, за участковым уполномоченным. И ещё одно утреннее событие. Проснулась дворничиха подметать улицу, обнаружила новый дом и подняла крик. Выбежал во двор её зять грузчик из мебельного магазина. Опешил поначалу, но потом, сказав «Цыц, мамаша!», помчался я через Люксембургский бульвар к начальнику жилищного управления. В полдень встретились во дворе начальник жилуправления Мерзахмецкий, участковый врач и участковый уполномоченный. Они о чём-то беспокойно говорили, разглядывая новый дом, и затравленно озирались, к ним уже приближался инвалид Короткевич, хромая больше обычного. А Сухов всё не мог найти свою шапку, а потому запаздывал. Комиссия опечатала дверь пластилином и пустилась на утёк. А Сухов и Короткевич услышали только, как невнятно бормотал начальник жилищного управления. «Неучтённое жилпло». Сухов и Короткевич, понимающие, улыбнулись и направились к неучтённой жилплощади. В опечатанной двери их поджидал дворничий хинзять. «Подвезло к гадам!» Злодейски сказал взять тычу пальцем в пластилиновую пломбу. Если бы моя власть, опять понимающе улыбнулись Сухов и Кораткевич, и разошлись по своим квартирам. Сухов налево от опечатанной двери, Кораткевич направо. Дома Сухов взял молоток и зубило, а Кораткевич схватил ржавый топор. Потом каждый ударил по своей стене так, что Сухову на голову свалился собственный портрет, а у Кораткевича сломалось топорище. Через несколько минут Сухов влез сквозь разлом в неучтённый флигель и у противоположной стены стал поджидать Кораткевича. А вот и он. Выпало три кирпича, и в дыру просунулась озабоченная пыльная голова. Ты что это? Без спроса в мою квартиру? прошептал Сухов, удобнее прилаживая в кулаке багетку от упавшего портрета. Двери тебе нет. Дом попытался думать о чём-то своём, но его внимание отвлекала шумная драка внутри и боль в разломанных стенах. Не так он себя всё представлял. Он думал, что в него вежливо постучат. Он откроет дверь и увидит счастливую семью с детишками. Он покажет новоселам три светлые комнаты, кухню, туалет и ванную. Проведет на огромный чердак, где можно сушить белье. Он надеялся, что сумеет показать товар лицом, да и незаметно разглядеть своих будущих домочадцев. От поднявшейся пыли дом расчихался, а Сухов и Короткевич на мгновение перестали драться и обратили внимание на странное подрагивание о потолках. Ничего похожего не получилось, подумал Дом. Как видно, первыми подоспели не те люди. Инвалид Короткевич в это время колотил пенсионера Сухова в тесной кухне. Дом хотел было защитить слабого, но пенсионер, удачно увернув, не бросился на утёк, а наоборот, зажал инвалидову голову в дверях и принялся его душить. Дом всякого на видался на своём веку. Много говорить он не любил и сейчас знал, что не ошибётся. Он выругался по-домашнему и чихнул посильнее. Потолок на кухне рухнул, а Сухов и Короткевич очнулись вечером в городской больнице, но в разных палатах. В жилищном управлении под председательством Мирзахмедского создали комиссию. Она бродила по рухнувшему потолку, заглядывала в проломы, морщила нос и называла дом аварийным. Постановили — отремонтировать дом в текущем месяце и вселить в него остро нуждающихся в жилье граждан. Проломы забили досками и фанерой, дверь опять опечатали и ушли по своим делам. Весь текущий месяц дом терпеливо высматривал из окна ремонтную бригаду. Наконец, май истёк. Дом понял, что у бригады нет цемента, нет алебастра, нет обоев, что бригада ремонтирует дома на стороне те, у кого всё это есть, что мирза Ахмедский ничего не может с этой бригадой сделать, что самой бригады вообще не существует. Он сам сделал ремонт, нарастил стены и потолок, побелил кухню, достал с чердака обои с точками, потом установил в коридоре телефон и позвонил в жилуправление. Дом уже отремонтирован, можно вселяться. С надеждой сказал дом. «Перестаньте шутить», — нервно ответили из жилуправления и бросили трубку. «Опять дворничий хин зять звонил», — доложили Мерзохмецкому. «Все ходит и ходит, и звонит, и звонит, добивается улучшения». «Это добьется», — вздохнул Мерзохмецкий. Но дом не для того спускался на землю, чтобы обивать официальные пороги с просьбой поставить его на квартирный учет. Он имел свои собственные пороги и хотел привлечь к ним внимание. Он подумал-подумал, подпалил чердак и стал ожидать, что будет дальше. Внимание было оказано. Да какое! Дому было очень приятно. Он так красиво полыхал, что вся от радости бежалась посмотреть на него. Больше всех повезло шашлычный, где за кружкой пива открывался лучший вид на горящий пейзаж. Ну и продовольственный магазин с бульвара не был в обиде. Да и с пляжа неплохо смотрелся пожарчик. Пока все смотрели, по двору бегал дворничий Хинзять с пустым ведром и кричал: "Где мерз Ахметский? Уберите этого идиота!" Идиотом оказался тот самый подпольный бригадир ремонтной бригады. Он вышел из подполья, закрыл грудью опечатанную дверь горящего дома и разъяснял всем, что без Мирза Ахмедского никто не имеет права её распечатывать. Создавалась безвыходная ситуация. Дом горит, пожарников не вызывают, потому что у дома нет адреса, а у Мирза Ахмедского от этого дома головные боли. За ним уже послали. Дом плюнул и перестал гореть. Граждане, расходитесь. Это была ложная учебная тревога. Вскричал удивлённый бригадир. Вся отрада не до умевала. Пахло жареным и перестало. Что-то не так происходило, как полагается. Наконец, прибежал перепуганный Мирза Ахмедский, узнал, что пожар самопроизвольно закончился и ничего не сгорело, схватил ненавистного бригадира подпольной бригады за шкирку с требованием отремонтировать этот чёртов дом, иначе, ну, бригадира и след простыл. Осталось от бригадира одно пустое ведро. А зачем ремонтировать? громко спросил дом: "Да он давно отремонтирован, можно вселяться". "Кто это сказал?" злобно спросил Мирзахметовский, оглядывая двор. Никто не знал. Мирзахметовский сорвал с двери пломбу, вошёл в дом, недолго там пребывал, вышел и спросил: "Кто это сделал?" "Что?" спросил дворничий Зять. "Ремонт". "Я", недолго думая, ответил Зять. Мирзахметовский задумался. И пошёл обедать в шашлычную, где буфетчица, охарактеризовала ему дворнича Хихинзятя с самой лучшей стороны. Наконец-то дворнича Хихинзять получил квартиру. Он долго её добивался. Он злорадно явился к Сухову с ордером и бутылкой водки, чтобы отпраздновать событие. Сухов, выйдя из больницы, поумнел, изменил тактику, понял, что мировое зло голыми руками не возьмёшь, и купил в комиссионном магазине пишущую машинку. На ней он вскрывал недостатки и бил в колокола. Звоно было на всю отраду. Приходили комиссии, проверяли пустой дом без адреса, ничего не нашли. Стоит дом, будто 100 лет здесь стоял. Откуда взялся неизвестно. Но никто в нём не живёт, будто так и надо. С людьми Сухов научился говорить по душам, и жильцы были очень довольны, если удавалось проскочить мимо него не здороваясь. "Слухай сюда, парень", сказал Сухов дворничиному зятю. "Не ходи ты в этот дом. Его скоро снесут, понял? Это я тебе говорю. А знаешь ли ты, где потом квартиру получишь? Аж на самом хуторе, 2 часа езды до бульвара. Нигде не написано". С достоинством отвечал зять: "Хочешь сносить, давай квартиру на бульваре, или не выселюсь". Хоть стреляй. Так они говорили, а в дом этот разговор слышал. Он обрадовался и изсуетился. Исполнялась мечта его старости обрести родную семью, помочь, приласкать, вырастить, а взамен принимать заботу и уважение. Всю ночь он кряхтя, скрипя и поднимая пыль, проводил генеральную уборку. Утром сбылись мечты дома. Представитель власти Мирза Ахмедский ввёл счастливую семью в новую квартиру. Тут же раскланялся и оставил Новосёлов одних. Семья была не то чтобы большая, но запутанная. Главой, конечно, был дворничийхин зять, Грущик из мебельного магазина. Он недавно развёлся с дворничкиной дочкой и выгнал её из родительского дома за гуляние с другим. Сама дворничиха, баба жалосливая, работящая, вставала рано, ложилась рано, чтобы вставать рано. Улицу содержала в чистоте, а квартиру в захламлении. Неорганизованная мамаша, по мнению зятя. Её старенький муж, кандидат каких-то гуманитарных наук, полюбил дворничиху ещё в конце сороковых годов за то, что она работала в магазине продовольствия. У них ещё был поздний сынишка, король микрорайона с двумя приводами в детскую комнату милиции. Ещё несколько приятных минут испытал дом в тот же вечер в ожидании гостей на новоселье. Со стороны зятя пришли его коллеги по перевозке мебели. Дворничиха позвала буфетицу и шашлычный, старик-кандидат пригласил двух аспирантов-гуманитариев из университета. Ну и сынишка дал клич, и в дом заявилась немного малолетней шпаны. Гуляли долго. Грущики философствовали, гуманитарии сквернословили, буфетичится с дворничихой плакали о своих загубленных молодостях, шпана оплевала с балкона на крышу шашлычной и чуть не попала на фуражку участкового уполномоченного, который шёл разнимать и мирить опять поддравшихся Сухова и Короткевича. На том и разошлись, пьяные и заплаканные. Дом ещё пребывал в благодушном настроении, когда зять снял со стены подлинного Ренуара и повесил картину неизвестного художника, изображавшую преследование волками ночью в степи какого-то перепуганного всадника в рыжей шубе. Дом ещё только недоумевал, разглядывая, как седой кандидат гуманитарных наук прилаживает в ванной самогонный аппарат, а дворничаха мерит швейным метром стены и шевелит губами. Затем навалилось прорва событий, от которых дому стало плохо. Зять перегородил комнаты досками, завесил простынями и запустил в дом диких курортников. Двадцать восемь человек, не считая детей, варили на одной плите, ломились в один туалет, проклинали друг друга, дом, хозяйку, городской транспорт и эту жизнь, швыряли окурки в цветник на балконе. Не описать всех унижений, которые терпел дом. А дворничиха уже мерила швейным метром чердак и шевелила губами. Дом заболел. В углах выступила плесень, под обоями завелись клопы, по ночам он скрипел и не мог заснуть. Дикари стали жаловаться на сырость и требовать снижения цен за койки, но с зятем разговор был короткий. Кому не нравится, скатертью дорога, других найдем. Дом вызвал врача. врач, старый друг из семейства Теремков, прибыл ночью, простучал стены, поковырялся в чердаке и измерил давление на фундамент. Вирусный грибок гложил теремок дома. Через неделю пройдёт, и не вспомнишь. От клопов принимай, клоповы водитель 73. Нервы у меня не в порядке, жаловался дом. Тьфу, лигель, не дуреей. Стар уже, сам знаешь, что почём. Шуганей всю брать у подальше и возьми достойную семью. Впрочем, завтра проконсультируюсь с профессором. Прощай, спешу. Буду ждать. Крикнул дом вдогонку: "Ведро цемента размешаем, повеселимся". На следующий день явился профессор. Ах-ах, застеклённая галерея, крылатые львы у входа, купол с витражами, интеллигент из старинных особняков, не в пример к кандидату самогромных наук. Такс, голубчик, дышать, не дышать. «Развалитесь от первого лёгкого землетрясения, если не выполните моих предписаний. Во-первых, полностью очистить помещение. Полезный сквознячок, сон, свежий воздух, полный покой. Во-вторых, подыщите приличную семью, а лучше достойную молодую девушку, впрочем, парня всё равно, и проведите его по жизни. Доходит, надеюсь». Желаю здравствовать и пребывать в добром здравии. Что, впрочем, одно и то же. Спасибо, профессор, робко отвечал дом. Не откажитесь вот ведро с цементом. Чем богаты. Вы, похоже, из флигельных, спрашивал профессор, удобно располагаясь у нового фуникулёра. Лет сто пади. Ну, а мне, голубчик, 500 слишком. Родился в Италии, эмигрировал в Россию в суварвские времена. Вы мне нравитесь. Ваш Ренуар на чердаке. В каком году покупали и почему на чердаке? Ваш Ренуар извещает у вас хороший вкус, чувствительность и разное прочее. Как здоровье, мадам Собняк? Спрашивал дом, наслаждаясь беседой. Редко выпадали дому подобные счастливые минуты. Дом понимал, что врачи правы, и что давно пора шугануть всю братию вон, но он всё медлил, сомневался, на что-то надеялся. Вот и лето прошло, и курортники разъехались, и кандидата наук выперли наконец на пенсию по анонимке Сухова за неэтичное бытовое поведение. Но жизнь дома лучше не становилась. Его терпение истощилось, когда сынишка с дружками притащили вешать на чердак живого кота. Дом предъявил ультиматум. Если в течение двадцати четырёх часов семейка не возьмётся за ум и не начнёт жить как люди, то... Но все только плевались через левое плечо, услыхав утробный голос с чердака. Тогда дом объявил террор. В бой была брошена зелёная плесень. Она испортила обои, мебель и забралась в самогонный аппарат. Но семейку всё это не очень взволновало, потому что друзья приносили зятю дешёвый спирт, который использовался на мебельной фабрике для полировки столов и буфетов. Спирт был не в пример крепче самогона. Дом отключил отопление, но зять пригнал из мебельного магазина грузовик бракованной мебели, установил в квартире буржуйку и приказал тёще рубить мебель на дрова. Дом побоялся настоящего пожара, включил отопительные радиаторы, зато перекрыл воду. Но семейка и в лучшие времена умывалась с ленцой. А раз такое дело, то и умываться перестало. Воду для супа дворничих оттаскала из дворовой колонки. Тем дело и закончилось. Дом отключил свет. Стали жечь свечи. Наслал мышей, а не съели свечи, стали жечь лучину. Тёмные люди. Рухнул балкон, засорился унитаз. Свалились обои, окна не открывались, а двери не закрывались. Мусорные вёдра бродили ночью по паркету, а паркет трещал, будто щёлкал зубами. Потолок осыпался на плиту и гасил газ. Четно. Дом предпринял психологическую атаку. Он долго колдовал на чердаке, и однажды оттуда выпал огромный, жирный, величиной в диван, десятилапый чёрный таракан и влез в квартиру. Испуг, конечно, был. Кандидат наук с похмелья сильно кричал. Но мальчишка только взвыл от радости, убил чудовище из рогатки и выставил трофей на балкон для всеобщего устрашения жителей от рады. Дом сдался. «Неудачное вы место выбрали», — неуверенно говорил особняк в очередное посещение. «Впрочем, я доволен. История вашей болезни представляет определенную научную ценность. Крайне редкая смесь идиотизма и невежества». От всех болезней вылечивает стрехнин. Может, попробуете? Спасительные вести принёс Мирза Ахмедский. Хитрый зять давно уже писал и ходил по инстанциям и требовал новую квартиру взамен аварийной. Он знал, что делал, хотя его и пригрозили привлечь к ответственности за антисанитарное состояние жилья. В результате его посещения горсовет обратил внимание на то, что негазистый флигель намертво закрывает вид на здание нового фуникулёра. Пожалуй, снесём, решили в горсовете. Благоустроим территорию, разобьём клумбу. Великомученик Мирза Ахмедский мчался со светящимся ликом через две ступеньки. Быстрее, выметайтесь, закричал он, с глаз долой, на хутор бабочек ловить. Дом послезавтра сносят. Будет здесь клумба и новая жизнь. Вон, грузовик для переезда за счёт жилуправления. Грузчики за мой счёт. Сам валяй на хутор, отвечал взять. Покажи, где в Конституции написано? Нигде не написано. Дадут квартиру на бульваре, перееду. Нет, не надо. Оставайся. сказал Мирза Ахмедский и попробовал сделать равнодушный вид. Оставайся. Завтра отключаем свет, воду, газ, телефон, отопление. Взять в ответ по-дьявольски захохотал, а Мирза Ахмедский схватился за сердце и ушёл. Бедный дом остался один в тревоге и ожидании. Это был его последний шанс, или он с обрыва, или семейка на хутор. Вечером проведали его особняк и теремок. Мой тебе совет, Поменяй климат. Посоветовал Теремок. Есть много чудесных городов с острой жилищной проблемой. Скажем, Вологда, Смоленск, Саратов. Не знаю, не знаю, дружище. Горесно отвечал дом. Очень уж мне по книгам отрада понравилась. Очень уж. Что, к книге? вздыхал добродушный особняк. У меня в Суздале знакомство. В Суздаль я вам могу устроить. Неплохой район. Древнерусский стиль обеспечит надёжной молодой семье с детишками заживёте, поправитесь. Дайте мне только вздыхаться от этой напасти. Выплакивался дом. У меня, понимаете, в чердаке всё перепуталось. Происходит, понимаете, переоценка ценностей. Дом так и не решил, что он будет делать после выселения. Он махнул на всё и покорно ожидал дальнейших событий. После недельного молчания горсовет выделил взять у квартиру на бульваре. А что было делать? Милицию он не боялся, не вызывать же войска. Семейка наконец переехала, а на следующий день должен был объявиться бульдозер. Друзья, всю ночь готовили дом к эвакуации. Сам он не мог пошевелиться. Ему снились кошмары, он вздрагивал, просыпался. Наверху пронесли слухи, что дом помирает. Откуда только взялись древние лочушки и землянки, бродят вокруг, шушукаются, шарахаются от нового фуникулёра. У шашлычной присели кривые бараки и хромые сараи, просят милостыню у проходящих мимо казармы. Дом изумляется, думать, что за бред. Все лицо встать во весь рост, крикнуть во весь голос, но только хрипит и хлопает форточкой. Но тут на Люксембургском бульваре появляются пьяные кабаки и трактиры, грязные притоны и ночлежки, и горные дома, и весёлые заведения. Перед домом пляшут какие-то деревянные остроконечные заборы, он все лицо убежать от них, но сомнения начинают терзать его. «А не плюнуть ли на всё, не уйти ли с весёлой гоп-компании?» Как вдруг он слышит голос профессора и просыпается. «Пора, голубчик», — говорит особняк. «В Суздале всё подготовлено. Вас ждут не дождутся хорошие люди. И дом, наконец, понимает, что Суздаль, конечно, очень хороший город, но ведь тогда погибнет его девственная мечта о жемчужине у моря». «Нет, профессор, я остаюсь», — сказал дом. Он решил рискнуть в последний раз. Всё утро бульдозер рычал, корёжил мостовую и отчаянно пытался снести ветхий флигель. Зрелище не уступало прошлогоднему пожару. Когда бульдозер выдохся, его заменил подъёмный кран. Он раскачал на канате 300-килограммовую болванку и запустил её, целясь в окна. Болванка с рикошетела, обрушилась на шашлычную и разнесла её вдребезги. К счастью, никто не пострадал, кроме буфетиฉцы, у которой погибли под развалинами три ящика с левой водкой. Ошарашенного водителя сняли с подъёмного крана и припроводили на алкогольную экспертизу. Ко всему общему удивлению, он оказался трезвым. Но шашлычная от этого легче не стала. Что делать? Кто-то предложил взорвать дом динамитом, сами решить не решались, позвонили в Киев. Там страшно удивились. Кому это в голову взбрело? Чёрт с ним, пусть стоит. Что за дебаты вокруг какого-то флигеля? Пускай стоит. Может быть, это в далёком прошлом архитектурный памятник. И дом стоял месяц, второй, третий и угрюмо ждал. Сухов и Короткевич боялись к нему подходить и даже помирились на этой почве. Иногда Мирзаахметовский приводил на смотрины остро нуждающихся в жилье граждан, они разглядывали внутреннее строение дома и уходили невесёлые. Их можно было понять. Развалины шашлычной, таинственные события, дурная слава, роковой дом. Но вот однажды, когда пришла весна, пришёл в жилуправление один из главных героев этой длинной истории. Молодой человек, двадцати трёх лет, Виктор Сергеевич Адрианов. И предъявил разрешение гурсовета на вселение в таинственный дом. А «Вы кто такой будете?» — подозрительно спросил Мирзохмецкий. «М-м-м». Маляря не уверенно ответил Виктор Сергеевич. Маляр обрадовался Мирзахмедский и повёл показывать квартиру. Сносить не будем. Живи вечно. Странный дом. Но к нему надо по-человечески подойти. Жаль, мулиров не хватает. Дом угрюмо молчал. Он давно не верил словам. Он разглядывал нового жильца и думал, шагонуть его прямо сейчас или подождать, пока уйдёт Мирзахмедский? Романтический такой флигелёк. раздумывал вслух Виктор Сергеевич. Всегда хотел иметь свою комнату, а тут целая квартира. Главное не дом, а кто в доме живёт, верно? подбадривал Мирзаохмедский. Грузовик до переезда за счёт жилуправления, грузчики за мой счёт. И Виктор Сергеевич переехал в свой новый дом, но на трамвае. Он ласково похлопал дом по деревянному косяку и вошёл. Он побродил по комнатам, поглядывал в окна, покачал головой при виде разрушенного балкона. Потом он пошёл в жилуправление, взял стремянку и принялся заделывать огромную трещину в стене. "Тебя как зовут?" наконец сердито спросил дом. "Витька", ответил Виктор Сергеевич. "Это спогу, он чуть было не свалился со стремянки, хотя и ожидал чего-то подобного. Ладно, посмотрим", пробурчал дом. Они зажели вдвоём, присматриваясь друг к другу. Дом много спал и восстанавливал здоровье. Витька или спал, или читал, или шлялся по улицам, почитывая, сколько живёт в отраде алибастровых львов. А почему, Витька, однажды спросил дом, почему не по имени-отчеству? С детства повелось, охотно отвечал Виктор Сергеевич. Витька, да Витька, вот по тому и Витька. Ты где работаешь? Нигде? Это как? Пока нигде. Из института вытурили. А институт у тебя какой был? Художественный. Да ну, с уважением воскликнул дом. А чего, что я не рисуешь? Вдохновения нет. Ладно, посмотрим, опять буркнул дом. Ночью он завёл будильник и разбудил Виктора Сергеевича в 7:00 утра. Что за чёрт, в такую рань? удивился тот. Иди на чердак, взгляни на Ренуара, настоящий Шёпотом спросил Виктор Сергеевич, спустившись с чердака: "На толкочку не понесёшь? Витька обиделся". А дом почувствовал, как внутри у него начала затягиваться огромная трещина. В общем, так, сказал дом. Ты неплохой богомаз. Листал я твои альбомы. Осенью первым делом вернёшься в институт. Не примут. А за что тебя вытурили? "Ну да так", отмахнулся Витька. "Ясно. Леято впереди. Напишешь пару картин на уровне мировых стандартов, сразу примут. Какие стандарты? рассердился Виктор Сергеевич. Денег нет на краски. Слушай, я для тебя всё сделаю, горячо зашептал Дом, и его волнение передалось Виктору Сергеевичу. Ты неплохой парень, хороший, только дурной. Будешь учиться у лучших галактических художников, писать живыми красками объёмные картины. Увидишь такое, чего никто на Земле не видел. «Ты кто? Дворничихин зять? Что вы все ходите и на жизнь жалуетесь?» Всю ночь Виктор Сергеевич не спал, курил. С восходом солнца он сел на обломки шашлычной и набросал портрет дома. Дому портрет не понравился. «Себя не узнаю. Зайди со стороны фуникулера». «Давно не рисовал», — оправдывался Витька. «У тебя, случайно, нет такой кисти, чтоб сама?» «Нет», — вздохнул дом, наращивая балкон. «Ты кто?» Искоустое дело тёмное. Виктор Сергеевич тоже вздохнул и поплёлся с Мальбертом к фуникулёру. В сентябре Виктор Сергеевич предъявил работы за зимнюю сессию, и его вернули в институт на курс ниже. Дом наврал ему. Никаких художников он не знал. Никаких живых красок в природе не существовало. Рисовали везде одинаково: карандашом на бумаге, кистями на холстах. Виктор Сергеевич вскоре понял это, но не рассердился. Приходил Мирза Ахметский, разглядывал портреты дома, уважительно называл Витьку Виктором Сергеевичем, поздравлял с днём рождения, жаловался на сердце. Заглянул как-то Сухов поговорить по душам, но дом слегка чихнул, и Сухов сразу раскланялся. Иногда в их жизни случались несчастья. Повадилось к Витьке богема: пить водку, лапать пальцами Ренуара и обо всём знать. Дом сразу вспомнился нка хулигана. Вскоре двое богемцев поскользнулись на лестнице, а на третьего упало что-то тяжёлое. В конце рассказа Виктор Сергеевич сильно загрустил. Кошки в саду мяукали, мешали ему спать. Не было у него ни друзей, ни хороших знакомых. Однажды Витька сказал дому: "Ты, старик, того «Причапурись! Сегодня у нас будут гости!» «Кто?» — поинтересовался дом. «Если волосатые и бородатые, не пущу!» «Один гость будет, без бороды!» Дом понял и засуетился. Пришла блондинка Витькиных лет. «Знакомься!» — сказал ей Виктор Сергеевич. «Мой дом!» «Я Людмила!» — представилась блондинка. «Очень приятно!» — ответил дом. «Ответ!» Блондинка несказанно удивилась, а Виктор Сергеевич наплёл ей что-то про спрятанный магнитофон. Весь вечер они разглядывали Ренуара. Виктор Сергеевич очень стеснялся. Наконец вышел на кухню и сказал дому: "Ты отвернись, что ли?" Дом отвернулся и стал смотреть на тёмное чёрное море и на пустой пляж на его берегу. Борис Штерн Дом. Читал Владимир Авора.